Глава 9. Поль. На крыльях любви. Ночью я так и не смог заснуть. Опять. Третьи сутки без сна. Все мысли крутились вокруг Милы. Как она там? О чем думает, удачно ли добралась? И Рос как назло так и не откликался, а у меня уже мелькнула мысль, получив разрешение на выход к магам-телепортерам сбежать. Нет, не навсегда. На одни единственные выходные, ведь сегодня последний день учебы. Мне надо не так и много всего-то добраться до замка, поговорить с Милой, порыться в библиотеке, заодно создать алиби для момента зачатия нашего ребенка. Получится разница чуть меньше, чем в два месяца, но бывают же недоношенные. А потом я смогу с чистым сердцем вернуться назад. Да, меня, скорее всего, накажут, но не отчислят же за отсутствие на территории Академии в выходные дни. И все бы ничего, но сегодня всего лишь второй день отработки повинности в столовой и побег усугубит ситуацию. Одно дело — самовольное отлучение в свободное от учебы время, и другое — неисполнение распоряжения ректора. Хотя о чем я думаю? В одиночку без Лероса мне все равно не пересечь долину мертвых, а разрешение на услуги телепортеров мне никто не даст. Что же делать? Голова гудела, все вокруг раздражало. Свет плярисов резал глаза, а на улице солнце светило по-весеннему ярко, будто специально издеваясь надо мною. Вокруг все суетятся, спеша успеть на лекции. Вон или он торопится поскорее убрать со столов. Демонова академия! Вот же вляпался, и все из-за милы, которой теперь здесь нет. В голове сумбур. Лекции пролетали мимо сознания. В голову лезли мысли о свержении власти. И возвращении былого величия раси драконов, хоть я и понимал, что до лета ничего не смогу сделать в этом направлении. А еще последнюю лекцию читал Миор Рантеон дель Шантуа, и по ее завершении, когда все спешили покинуть аудиторию, меня у самых дверей настиг неожиданный оклик ректора. «Полиней, де Ларго, будьте добры задержаться. Что тут поделаешь? Вернулся, стою, жду, что же он скажет. А тот молчит, провожая взглядом моих одногруппников. Наконец-то дверь за последним закрылась. Место себе не находишь. Отбросив официальный тон, усмехнулся ректор. Возьми. протягивает два свитка. На той неделе продолжишь отработку в столовой. И что бы ни случилось, к началу занятий должен быть уже здесь. Ясно? Да. Опешил я, но как-то царапнуло это, чтобы не случилось. «Лети уже!» — усмехнулся ректор, указывая взглядом на дверь. «Ох, как же я рванул! Куда усталость вся делась! Мне казалось, стоит на миг задержаться, и он передумает. Вот уже и пропуск охране продемонстрировал, и ворота Академии остались позади. Я постучался к магам. «Двери обязательно ломать!» — возмутился высунувшийся наружу худосочный мужчина. «Мне срочно, на границу!» «Дай-ка угадаю!» — перебил меня маг, К прилегающим к Лермонту землям? — Э, Да, к ущелью. А вы откуда знаете? Туда паломничество началось. Усмехнулся мужик, но на улицу все же вышел. Девица одна. Я кулаки сжал. Ишь, разговорился, девица. Мила девушка. Потом ректор. Не заметив моей реакции, распинался маг, а я только успел удивиться, что ректор в наших краях позабыл. А мужик все продолжал вещать. «Правда, он уже вернулся. Теперь вот ты. Разрешение-то есть?» «Есть!» — закивал я, протягивая выданное ректором верительное письмо. «Я оплату сразу хочу внести за ту девушку и за себя». «Оплата — это хорошо», — довольно заулыбался Мак. «Да ты входи, входи, что на холоде-то стоять?» — распахнул Настеж дверь, приглашая. «Простите, спешу». Отказался я, чувствуя, что сойду с ума из-за малейшего промедления. Ну, как знаешь, с тебя двадцать золотых броунов. Да уж, ну и расценочки у них тут. Ну да ладно, расплатился уж кто-кто, а я-то точно не обеднею. Краткий миг, и передо мной раскинулась горная гряда. А вот ущелье. Кликнул Лероса в надежде, что он этот раз услышит. Увы, тишина. Ножками до драконьего гнезда далековато топать. Добраться хотя бы до города, а там возьму коня. Иду. Вроде снег вокруг, тут-то, в отличие от окрестности Академии, весна еще не скоро придет. Солнце светит, а глаза уже нормально свет воспринимают, и голова болеть перестала, и не бесит ничего. Наоборот, улыбка на лицо нет-нет, да наползает. Представил, как увижусь с милой, и пусть дуется, утащу в спальню и зацелую, заласкаю так, что все простит. Нам же алиби нужно. Вот и будет. А потом вместе в библиотеку пойдем, и там... мм, вспомнилось, как я там однажды свои грехи перед женой замаливал. Главное о книгах все же вспомнить. А еще я совершенно другими глазами вдруг увидел ректора. Вроде бы он вертонг, но помогает людям. Мне, моему отцу и Дарлете дал на витер, поддерживая предлагаемые ими реформы на собраниях Совета магов. И это его реакция на нашу ссору с Милой. Казалось, он воспринял это очень близко к сердцу. Но больше интересовал иной вопрос. Может ли Вертонг быть драконом? Не выходил из памяти тот момент возле пруда. Не было там Мёра Рантеона дель Шантуа. Голову на отсечение даю. Не было. Я бы его обязательно почувствовал. Но, несмотря на это, мы его видели и слышали. На такое были способны лишь мои предки и их сородичи. Пока шел, выдохся. Весь мой запал, вызванный предстоящей встречей с Милой, как-то вдруг зачах. Я снова ощущал себя так, будто по мне телега проехалась. Еще и продрог весь, аж зубы стучат. «До города вроде бы рукой подать, вон уже и стены видны, а я уже еле плетусь». Мелькнула малодушная мыслишка. «А не остановиться ли в каком-нибудь трактире?» «Нет, надо собраться с силами и добраться до замка, а там будь что будет. Вот уже и ворота миновал». К прокату лошадей не пошел. В таком состоянии ездок из меня не особо-то хороший. Свернул к станции дилижансов. Там дежурил все тот же старый ямщик, с которым мы некогда в драконье гнездо пробирались в ночи. Он, завидев меня поначалу, даже шарахнулся, видать, вспомнил, что нашими смелые спутниками леросы были, но потом взял себя в руки и как-то обреченно спросил. — замок? — У меня сил хватило только на то, чтобы кивнуть. «Забирайтесь, Миор», — сказал ямщик. Дважды себя просить я не заставил. Залез внутрь, укутался сложенным на сиденье пледом и задремал под мягкое покачивание дилижанса. Снился какой-то бред. Я летал. Помнится, мама говорила, что полеты во сне означают, что я расту. Но куда уже? И ведь не просто летал, а над нашим замком, и в то же время... <клёв> <клёв> Донеслось сквозь сон, и лошади встали как вкопанные. а я скатился в проход между сиденьями. «Поосторожнее нельзя!» Возмущенно крикнул возница. Ответом мне была тишина. Хм, и что там могло стрястись? Тело затекло, и, несмотря на укрывавший меня плед, я основательно промерз. Кое-как выбрался на дорогу. На улице начинало смеркаться. Мы уже на подъеме к замку. Никаких препятствий на дороге нет, на первый взгляд. Тогда в чем же дело? Обошел дилижанс. Лошади тоже живо здоровы вот только извозчик, словно одуревший, сидит, сжимая вожжи и пялится в небо с открытым ртом. «Эй, ты чего?» — окликнул его. Тот кинул на меня мимолетный взгляд, осенил себя святым кругом и опять вверх уставился. «Ну что ж, я тоже глянул, вот только ничего не увидел. Мы поедем или так и будем тут стоять?» Ощущая нарастающее раздражение, поинтересовался я. Там. Мужик с крюченным пальцем ткнул куда-то в сторону замка. Дракон! Неужели кто-то из родни вот так в открытую в гости пожаловал? Вот только сколько я не вглядывался, так никого и не увидел. Но на душе-то потеплело. Вести отсюда во внешний мир не просочаться, Зато, как говорится, на ловца и зверь бежит. Я-то думал, до лета ждать придется, планово нашего, а дракону уже тут как тут. Показалось тебе. Поехали. — сказал я. не хватит с меня, — заортачился мужик. — То ли росы, то драконы. — В тройне плачу, — предложил я, а имщик лишь головой крутит. — Пять золотых. На миг мужик засомневался, но тут же опять жестом дал понять, что не согласен. — Десять, — сказал, понимая, что сам на эту верхотуру я просто-напросто не заберусь. Сил не хватит. Возница глянул еще раз в небо, сплюнул на дорогу, осенил себя святым кругом и кивнул, чтобы я в дилижанс забирался.